Глава десятая. Здоровый глаз Смиты был кротким и боезливым, как у олененка, и Смита сделала над собой усилие, чтобы продолжать смотреть в ее изуродованное лицо и не отводить взгляд. По левой стороне ее лица, словно сошел поток лавы, разрушив все на своем пути. Он тёк с середины лба, на век закрыл левый глаз, расплавил левую щеку и остановился под левой губой. Хирурги сделали все, что смогли, но работали неуклюже, будто сами понимали, что поделать ничего нельзя. Сидя у богой лачуги Мини Смита чувствовала на себе неодобрительный взгляд ее свекрови. Та злилась, что они с Макханом появились без предупреждения. Единственным светлым пятном в тесной мрачной хижине была дочка Мини Абру. Та тихо сидела в уголке и иногда подходила к матери и садилась ей на колени. Иногда она брала прядь ее волос и засовывала в рот. Здоровый голос Мини при этом добрел. Как дела у Шенан? – спросила Мина. Голос у нее был мягкий, тихий. Разобрать слова было непросто. У неё всё хорошо. Ей уже не так больно. Передаёт привет. Я буду за неё молиться. Мина закусила губу. Она обещала приехать, пробормотала она, когда судья вынесет вердикт. Извините, Смитта незаметно достала блокнот. Что вы думаете, спросила она по поводу вердикта. Свекровь не дала Мине ответить. Ха, иностранка обещала нам пять тысяч рупий за репортаж. И где эти деньги? Смита не сводила глаз с Мины, та посмотрела на нее и коротко, почти незаметно покачала головой. Смита вернулась к Свекрови. Мы не платим героям статей, Джи. Объяснила она и порадовалась, что еще может что-то сказать на хинди. Вы, видимо, неправильно поняли, что сказала моя коллега. Арах, -э враждебно прошипела женщина. Сидишь в моем доме и смеешь обвинять меня в лжи? Ами, Мина немного повысила голос. Хватит про деньги, это недостойно. Смита не все поняла из череды проклятий, оброшившихся на голову Мины, но от тона Ами ей стало не по себе. Без шарам, без ты же шлюха, шептала та. Сначала она убивает моего сына, теперь не уважает меня. Расселась тут как махарани, перует на моих костях и еще имеет наглость перечить. Надо было бросить тебя подыхать в больнице, а не бороться, чтобы тебя спасли. Правый уголок Артамины скривился в горькой усмешке. Вы даже в больницу ко мне не приходили, Ами. Зачем врете? Старуха взяла стоявшую в углу комнаты метлу и ударила Мину. Эй! Смитовскочила. Бай, сказал Мохан. Что вы делаете? Прекратите сейчас же. Старуха повернулась к Мохану и заговорила жалобным тоном. А что прикажете делать, Сет? Мой сын сгорел заживо на моих глазах. Каждый день я вопрошаю Господа. Почему тот сначала не выколол мне глаза, чтобы я не видела этого душераздирающего зрелища. Потом младший сын, который спас жизнь этой неблагодарной твари, бежал из деревни. Мы лишились дохода, мы и бедняки, сет. Клянусь могилой покойного мужа, у нас была договорённость с той американкой. Смитa быстро прикинула в уме. Она хотела поговорить с Миной на улице, подальше от свекрови. Пока что её хиндя оказался на уровне. Если Мина скажет что-то непонятное, можно записать, как звучит это слово и потом спросить Махана. Пусть остаётся в хижине и отбивается от амми. Она поднялась. Давай прогуляемся и подышим воздухом, сказала она Мине. Мина засомневалась и инстинктивно повернулась к Махану, словно спрашивая разрешения. Тот взглянул на Смиту. Справишься? спросил он. Она кивнула, и он улыбнулся Мине. Ступай на улицу, сестра, сказал он. Мы с Амми потолкуем. Они вышли из мрачной убогой хижины, и в глаза ударил яркий дневной свет. Мина взяла на руки дочь, и подвела Смиту к плетёной ротанговой кушетке. Смита села, а Мина опустилась перед ней на корточки. "Что ты делаешь?" спросила Мина и похлопала по кушетке. "Садись рядом. В моей старой деревне мы всегда садились ниже людей более высокого положения, мэм Сахиб", объяснила Мина. "Таков обычай. Но ты уже не в той деревне, Мина. У мусульман же нет деления на касты, верно?" Смитта снова похлопала по кушетке. Садись. Мина подхватила дочь, воровато огляделась, усадила Абру рядом со Смиттой и села сама. Малышка сосала большой палец и совсем не замечала смущения матери. Сколько твоей дочери? 15 месяцев. Красивая. Смитта погладила малышку по голове. Мина просияла. Айк хупсурат, как её отец. Когда смотрю на неё, всякий раз вспоминаю своего Абдулла. То, что с тобой случилось, ужасно. пробормотала Смита и поморщилась от банальности своих слов, но ей нужно было как-то перейти к теме интервью. Мина, кажется, её не слышала. Я говорила Абдулу, чтобы он забыл обо мне, мэм Сахиб. Говорила, что братья никогда не разрешат нам пожениться, но Абдул верил, что мир чист, как его сердце. Клялся, что выпьет яд и покончит с собой, если я за него не выйду. Она безжизненно рассмеялась. А всё равно вышло, что я его убила. Ты его не убивала. Ты жертва, как и он, Мина кивнула. То же самое сказала Анджали, когда впервые пришла ко мне в больницу. Мне было так больно, казалось, у меня тела нет. Как будто я сама превратилась в огонь. Из-за боли даже имени своего не помнила. Когда мне меняли повязки, кожа отклеивалась с марлей. А стоило зажмуриться, я видела Абдула. Его тело похоже на цветущее дерево, только вместо цветов огонь. Значит, ты почти сразу познакомилась с Анжали? Да, она моя богиня. Это она перевела меня в большую больницу. Она собрала деньги и оплатила мои операции. А главное, она помогла сохранить мою маленькую Абру. Врачи хотели от нее избавиться. Срок был совсем маленьким, мсахип. Врачи решили, что от ребенка нужно избавиться, чтобы спасти мне жизнь. Только Анжали поинтересовалась, чего хочу я. А я хоть и не могла говорить. Велела не трогать ребенка. Это ее самый большой мне подарок. Не было бы моей Абру, я решила бы, что Абдул навек меня покинул. У Смиты вдруг закружилась голова. Может, от того, что она сидела на санцепеке. Она на миг закрыла глаза, и Мина тут же заметила, что ей не хорошо. Хотите стакан воды, М? Она уже почти поднялась, не дождавшись ответа Смиты, потом снова села. Или вам не позволено пить из наших чашек? Смитта не сразу поняла, что имела в виду Мина, а спрашивала она о том, станет ли Смитта индуистка, пить и есть в мусульманском доме. Мина должно быть догадалась о её касте и вероисповедании по имени. Боже правый, ничего не изменилось с тех пор, как Смитта уехала из Индии. Эта страна с её кастами, классами, религиозными предрассудками законсервировалась во времени. Смит возглянула возорудованное лицо Мины и поняла, что её неприязнь к этим обычаям тоже признак привилегий. Неужели она решила, что Индия изменилась лишь потому, что ей самой удалось отсюда сбежать? Я могу пить из любых чашек, Мина ответила она. Но сейчас не хочу, спасибо. Не хочу, чтобы ты снова шла в дом. Ни к чему тревожит твою свикровь. Они понимающе переглянулись. Через несколько минут Мина спросила: "Вы напишете статью в свою газету, как Шеннон?" Да, мы с Шенн работают в одной редакции. Мина нахмурилась. Но ведь газета Шенна американская. Да, я тоже живу в Америке, а в Индию приехала, потому что индийцам что, разрешают писать статьи в американские газеты? Ахнула Мина. Да, конечно, у нас работают люди разных национальностей. А как же старейшины вашей деревни? Они ни разу не пытались помешать вам ходить на работу? Я живу в большом городе, Мина, большом, как Мумбаи. У нас там нет старейшин, ответила Смит и поняла, что Мина совсем ничего не знает о мире. "Ача", изумилась Мина. "Тогда буду молиться Господу, чтобы вы поднялись ещё выше, мэм Сахиб". Смитa постучала указательным пальцем по тонкому запястью Мины. "Довольно обо мне", сказала она. "Расскажи о себе. Как ты себя чувствуешь? Анджали говорит, что вердикт могут огласить со дня на день. Ты волнуешься?" Молодая женщина смотрела на своё запястье в том месте, где его коснулась Смита. Да, очень. Даже если судья признает братьев виновными, то что? Мина подняла голову и посмотрела на Смита в упор. Если их признают виновными, останется ещё много людей, желающих мне зла. Люди из моей старой деревни считают, что я их опозорила. Здесь, в Эрваде, все винят меня в смерти Абдула. Но таких, как мой муж и его брат Кабир, держалось это общество. Их все любили, и знакомые, и незнакомые. Они вечно шутили и смеялись. И само собой семьи индуистов из близлежащих деревень возлились на меня за то, что я подала в суд на братьев. Я даже на рынок не могу пойти, мэм Сахиб. Мне в лицо плюют. Наверное, это она не буквально, подумала Смитта. Впрочем, как знать? Мина, ласково проговорила она: "А можешь называть меня не мэм Сахиб, а по имени? Ты же называешь Шеннон по имени. Это другое", сробкой улыбкой ответила Мина. Шеннон иностранка. Тогда я тоже буду называть тебя мемсахиб. Мина закрыла рукой рот, рассмеявшись от такой дерзости. Мемсахиб, простите, Смита. Если Амми услышит, что вы зовёте меня мемсахиб, она грохнется в обморок. Смеющаяся Мина сразу помолодела, хотя половина её лица была парализована. Как ты проводишь время? спросила Смитта. Что делаешь весь день? Мина растерялась. Ничего. Готовлю и убираюсь для свекрови и дочки. Не работаешь? Мина показала на лицо. С таким лицом, Диди, Смит заметила, что Мина стал называть её Диди, старшая сестра. Скажи, кто возьмёт меня на работу? Никто не знает, как меня воспринимать. После замужества для индуистов я стала мусульманкой. Но мусульманине в этой деревне всё ещё считают меня индуисткой. Она сглотнула и добавила что-то на непонятном диалекте. Можешь повторить, последняя я не поняла. Мина смахнула слезу тыльной стороной ладони. "Я собака, которую и в дом не пускают, и с улицы гонят", повторила она на хинди. "Понимаешь? Да. Видишь хижину Диди?" спросила Мина. "Слева от тебя. Это единственное место на этой бренной земле, где я ещё чувствую себя как дома". Смитa посмотрела туда, куда указывал вытянутый палец Мины, и прищурилась на солнце, чтобы было лучше видно. Но увидела лишь почерневший остов соломенной хижины, стоявшей по диагонали от того места, где они сейчас сидели, на приличном расстоянии от лачуги аммы. Вокруг хижины валялись горы мусора. Смитти не сразу поняла, что перед ней. "Это твой? Там всё случилось?" спросила она. Мина кивнула. "Это был наш дом. Он был ещё беднее, чем у аммы, диди." Но сказать по правде, я никогда не была счастливее, чем в те 4 месяца, что мы прожили там с Абдуллом. Он по утрам просыпался и заваривал мне чай. Я была самой богатой женщиной в Индии, когда стояла у плиты рядом с мужем и шла с ним на фабрику. Смит огляделась. Можно вопрос? Почему вы с Амиа живёте на отшибе, так далеко от деревни? Мина закусила губу, а нос её покраснел. Абдул купил эту землю по хорошей цене, диди, наконец сказала она. Планировал построить здесь матери большой хороший дом заработанного на фабрике. А наша маленькая хижина, они с Кабиром построили её за пару дней после того, как я убежала из дома братьев. Ребята работали, я работала, мы планировали обеспечить бедной Аме спокойную старость. Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах, говорил отец Митти. Она хотела перевести эту поговорку мине, но ей не хватало знания хинди. Пока она хорошо справлялась без помощи Махана, но не хотела испытывать судьбу. Может, ты, кажется, был очень хорошим человеком, пробормотала она. Мина не ответила, а через несколько минут спросила: "Можно спросить тебя кое о чём, Диди? Какое твоё самое раннее воспоминание?" Смит знала ответ. День, когда они с папой пошли на его лекцию в университет Бомбея. Мама повела Рахита к врачу, а папа взял Смиту с собой на работу. Она тихо сидела в первом ряду, а после занятия он купил ей шоколадку Cadbury с орехами и изюмом за то, что вела себя хорошо. Но она не хотела отвлекаться. "Я плохо помню", ответила она. "А твоё?" "Это даже не воспоминание", ответила Мина, "а скорее ощущение. Из детства я лучше всего помню чувство одиночества. Даже после рождения Ратхи, это моя сестра, я по-прежнему чувствовала себя очень одинокой, хотя мы с ней были лучшими подругами". По вечерам папа возвращался с полей. Я ждала у входа в хижину и встречала его. А пока ждала, смотрела на вечернее небо, слушала крик летящих домой птиц, и мне казалось, что у всего, у каждого колоска, камушка на земле, птица в небе есть в этом мире своё место. Его нет только у меня. Моё настоящее место мой дом внутри этого одиночества. Понимаешь? Да, Мина улыбнулась. Я знала, что ты поймёшь, Дидя, сказала она. Как только ты вошла в наш дом, я сразу поняла по глазам. Проклятье одиночества не обошло и тебя. Смита покраснела и отвернулась. Я говорю тебе это, потому что ты спросила про моего Абдула, продолжала Мина тихим ровным голосом. Он был волшебником. С момента нашей встречи я перестала быть одинокой. Как думаешь, он бы поддержал тебя на судебном процессе? Мина погрустнела. Он бы очень стыдился меня, Диди. Он так хотел, чтобы наши семьи помирились. Когда мы узнали о ребёнке, он настоял, чтобы мы пошли в дом братьев с большой коробкой сладостей. Он-то думал, они придут в себя, когда поймут, что он хороший муж. Мина вдруг ударила себя по лбу, но я-то должна была знать. Знать о чём? Мой старший брат Гавинт даже не пустил нас на порог. Сказал, что я и так навредила ему, выйдя за мусульманина. Но теперь, когда я забеременела мусульманским ребёнком, пятно позора останется в нашем роду навсегда, на несколько поколений. Он взял коробку сладостей, которую мы принесли, и бросил на землю у дома. Сказал, что даже бродячим собакам не даст к ним притронуться. Поэтому они Да, эта коробка сладостей стала смертным приговором Абдулу Диди. Просто тогда мы этого не знали. Разве можно предположить, что человек способен на такое зло? Всю свою жизнь я любила братьев всем сердцем и душой. Даже когда болела, вставала и им стряпала. Я видела, как мать служила отцу до самой смерти. Я считала заботу о братьях своим долгом, но прямо скажу, не воспринимала это как обязанность. Я делала это из любви. Каждую лишнюю рисинку, крупинку сахара, кусочек мяса всё им отдавала. Даже забирала еду у своей любимой сестрёнки и отдавала Арвинду и Гавинду. А когда радха жаловалась, объясняла, что они мужчины, им нужна сила. Откуда же мне было знать, что они меня так ненавидят? Может, поэтому они и не хотели, чтобы ты выходила за Абдула. Невыгодно терять служанку. Мина понизила голос и украдкой покосилась на дом Ами. Не только в этом деле. В нашей деревне мусульман ненавидят, понимаешь? Считают их самыми нищими, недостойными. Они же говядину едят, Диди. Понимаю. ответила Смита, чувствуя, как внутри закипает раскаленная ярость. Мина торопила: "Ты тоже ненавидишь мусульман? Я? Нет, вовсе нет. Среди моих лучших друзей есть мусульмане." Смита безрадостно рассмеялась, зная, что Мина не поймет иронию. "Я забыла, ты приняла мусульманство после свадьбы? Хотела из уважения к мужу, и Ами хотела, но Абду мне не разрешил. Он хотел, чтобы наша семья была как сама Индия." Индуистка и мусульманин, живущие бок об бок, Смита уставилась в землю. Рассказ Амины было достаточно, чтобы осознать примерный масштаб ее горя и потери, и Смита наконец поняла, какой ущерб нанесла смерть Абдула. Молодой человек, скорее всего, не грамотный, не стыдился своего межконфессионального брака, а гордился им. Он воспринимал себя и жену как символы новой Индии, а своего будущего ребенка считал посланником новой нации. Он ни на кого не держал зла, был лишь он предрассудков и не мог вообразить всю глубину презрения и ненависти, которые испытывали к нему и ему подобным его шурины. Не мог предугадать, как они исходили ядом, считая, что Мина навлекла на них страшный позор и бесчестие. Будь она там, она бы им сказала, подумала Смитта. Она бы их предупредила. Тогда они бы поняли, что старая Индия, подпитываемая не только политической и географической смутой раздела, но и бесконечными реками ненависти, разделявшими ее граждан, непременно восстрожествуют. Она всегда одерживает верх. Думаешь, вы выиграете процесс? – спросила она, желая убедиться, что ее цинизм не оправдан. Она ведь так давно уехала из страны. Может, хоть система правосудия тут изменилась к лучшему? Мина смотрела на неё единственным здоровым глазом, не мигая. "Надеюсь, Диди", сказала она. "Но на всё воля Божья. Мне важно одно. Моя малышка вырастет и будет знать, что её мать сражалась за честь её отца. Бас, это единственное, ради чего я сейчас живу. Ради неё. Ради неё я мирюсь с издевательствами свекрови, оскорблениями новых соседей. Скажу правду, Диди. Кроме моей маленькой Абры, у меня нет никого в целом свете". При жизни Абдулла в доме Ами всегда был праздник. Друзья, соседи, все заходили в гости. Теперь никто не заходит. Боятся заразиться нашим несчастьем и принести его в свои дома. Даже Анджали скоро перестанет приезжать, когда закончится суд. У Смитты пересохло во рту, она словно почувствовала вкус отчаяния Мины. Что же ты делаешь весь день? Куда ходишь? спросила она. Мина показала на обугленные останки хижины. Ночью я хожу спать туда. Чтобы быть рядом с моим Абдулом, так и хожу от хижины Амми до своего старого дома, а больше никуда. Не боишься туда ходить? Чего мне бояться? Мой Абдул по-прежнему со мной, на? Впервые с момента их встречи Смита ощутила стальную непоколебимость Мины. Она вспомнила, как неделями сидела в их квартире в Мумбаи, дрожала от страха и отказывалась даже ходить в школу, пока отец её не заставил. А вспомнив, устыдилась. Ей стало стыдно за страх, грязным осадком лежавший на дне её сердца. Стыдно за привилегии, благодаря которым у неё была возможность уехать, но сильнее всего она стыдилась своего поведения в Америке в первые дни и недели после переезда, в период адаптации. Тогда она совсем не понимала, как ей повезло. Благодаря их деньгам и научным достижениям отца им удалось бежать из Индии и благополучно устроиться в Америке. Пока Мина сражалась за свою жизнь, а после стала жертвой жестокой травли, Смитта сидела в кафе в Бруклине с подружками, потягивая капучино, и все они чувствовали себя уязвлёнными из-за мелких проявлений агрессии и случаев культурной апроприации, и расстраивались из-за того, что парень не перезвонил или на работе повысили кого-то другого. Какими мелочными сейчас казались эти тяготы. Какой она была дурой, что вторила этому хору надуманных обид и оскорблений. Как можно было вырасти такой американкой до мозга костей и не понимать, что Америка стала для её семьи гаванью, приютом, убежищем. Кьяхай Диди мина беспокоенно смотрела на неё. Я что-то не то сказала? А Смитта вышла из обытия и снова увидела перед собой обугленную хижину, а за ней заросшее поле. Встала, вытерла лоб рукавом. "Нахи", сказала она. "Мне просто нужно на минутку в дом". Неприязнь на лице Мины подсказала Смите, что девушке совсем не хотелось возвращаться к свекрови, и она добавила: "Но я быстро вернусь". Мина улыбнулась, и Смита снова поразилась, как улыбка её меняла. "Ага", сказала Мина. "Иди проверь, как там твой муж". Смита открыла было рот, чтобы её поправить, а потом передумала. "Я быстро", повторила она. "Просто надо немного побыть в тени". "Да что со мной такое?", отругала себя Смита, направляясь к лочуге амми. Много лет она брала интервью у беженцев, переселенцев и жертв боевых действий, видела страшные увечья и травмы, но ей всегда удавалось сохранять самообладание. Однако здесь было просто невозможно эмоционально абстрагироваться. Недаром она не соглашалась работать в Индии и специально просила редакторов не посылать её сюда. Родина вызывала у неё слишком предвзятые и сложные чувства. Ей было трудно сохранять объективность. И всё же, несмотря на первоначальные сомнения, Она не жалела, что поехала в Бирват и встретилась с Миной. В голове уже вырисовывалась подводка к статье. Статьи Шенн намене были неплохими. Она писала отстранённо, опиралась на факты и умело поместила личную историю Мины в более широкий контекст отношение к женщинам в Индии. Репортажный стиль Шенн напоминал её саму: хладнокровную, жёсткую, деловитую. Но Шенн не удалось обрисовать Мину как индивидуальность. передать удивительным образом сочетающиеся в ней мужество и хрупкость. Смит осознала, что у неё получится лучше изобразить Мину. Она всецело разделяла её беду и ощущала с ней глубинное родство, словно их связывали невидимые нити. Ей не терпелось скорее вернуться в мотель и приступить к работе. При мысли о компьютере пальцы зудели. Она наклонилась, вошла в дом через низкий дверной проём, и подождала, пока глаза привыкнут к темноте. А когда это произошло, удивлённо вздрогнула. Махан сидел по-турецки на циновке, а напротив него сидела уже совсем незлая свекровь Мины и хихикала над его словами. Когда она вошла, они виновато посмотрели на неё, как застигнутые в расплох заговорщики. Хотите чаю? спросила старуха и Смит это заметила на полу стаканы. Хотела было отказаться, но передумала. Большое спасибо, сказала она. выпью с удовольствием. Она замолчала на секунду, а потом добавила: и Мина тоже. Старуха нахмурилась. Не стану я тратить драгоценный сахар и молоко на эту корову, процедила она. Я как собака тружу семь дней в неделю в доме хозяйки, чтобы прокормить эту семейку. Сегодня это дом оказался случайно. Хозяйка уехала из города. Раз она в отъезде, денежки не капают. Тогда не надо, Джи, ответила Смит так как можно вежливее. Не надо мне чай, пани, обойдусь. Ами разрывалась меж двух огней, стремлением соблюсти древнюю традицию гостеприимства и враждебностью к невестке. Наконец она поднялась и пошла зажечь плету, кряхтя и недовольно бурча себе под нос. Глядя, как старуха ставит чайник на плиту, Смита вспомнила, что в деревнях и традиционных племенах было принято кормить детей грудью и после младенческого возраста. "Мина ещё кормит?" спросила она. Иногда ответила Ами, добавляя в воду чайные листья. Только на это эта корова и годилась, а теперь говорит, что у неё якобы молоко кончилось. Придётся кормить ещё один рот. Смиту так и подмывало сунуть этой вечно недовольной женщине пару сотен рупий, хотя журналистская этика это запрещала. Какой станет Ами, если из её жизни убрать финансовые стрессоры? Проявятся ли в ней лучшие черты? сможет ли она сопоставить свою страшную потерю и утрату мины и осознать, что у них общая боль, или продолжит ненавидеть невестку за катастрофу, которую та навлекла на её дом. Будто прочитав её мысли, Махан открыл бумажник. Смита притворилась, что не видела, как он достал несколько купюр по 100 рупий, свернул в трубочку и положил на пол. "Это вам, Амми", сказал он. "Помощь на содержание юных подопечных". Амми сунула деньги под блузку. При много благодарна бэта. Она опустила ладонь на голову Махана. Благословляют тебя. Когда ты завёшь меня Амми, я словно слышу голоса своих Абдула и Кабира. Клифф и Шеннон ужаснулись бы такому грубому нарушению профессиональной этики. Но Махан не журналист, он не на задании. Мысленно заспорила с ними Смит, так как будто они были здесь, в этой крошечной комнате. Я должна была отругать его что ли в присутствии этой старухи. Да она бы вышвернула меня из дома и больше не пустила к Мини, а та ни за что не стала бы ей перечить. Махан смотрел на нее вопросительно подняв бровь. Смита ответила ему бесстрастным взглядом. Она не хотела поощрять его щедрость, но и отчитывать не хотела. Мне нужно еще полчаса, прошептала она, пока Ами разливала чай по стаканам с толстыми стенками. Можешь не спешить, ответил он. У нас тут полное взаимопонимание. Спасибо. Очень ценю твою помощь. Смита вынесла на улицу два стакана с чаем. Это мне? удивилась Мина. Она рассмешила. Да, тебе. Спасибо, Дидя. Видишь, ты уже принесла мне удачу. Смита вновь взглянула на обогленный остов хижины вдалеке. Благодарность Мины за стакан чая оказалась ей абсурдной. Она вспомнила книги по саморазвитию, в которых подчёркивалась важность практики благодарности. Каждый год американцы скупали их миллионными тиражами, и многие из них благодарны за чашку чая. Она подумала о теле проповедниках, которые утверждали, что вера может привести к богатству, и Бог хочет, чтобы Его паства разбогатело в не всякой меры. Что сказал бы этот Бог о людях вроде Мины, для которых даже чашка чая удача? Мина подула на чай, чтобы тот остыл, и дала Абру сделать пару гладков. Смита вдруг поняла, что девочка при ней. не произнесла ни слова. Она говорит, спросила она и погладила Абру по спине. Мину друченко вздохнула. Нет еще. Врач сказала не волноваться. Некоторые дети позже начинают говорить. Она не немая, Диди. Слава богу. Мину нахмурилась. Но я все-таки волнуюсь. Ей уже пятнадцать месяцев. В этом возрасте дети уже должны говорить, разве нет? Думаю, все из-за того, что она слышала, как я зову на помощь еще в утробе. Или помнит мои крики в больнице, когда я узнала, что Абдул мёртв. А может она думает, что мне сказать миру, в котором мои собственные дяди убивают моего отца и разбивают сердце матери? Какой толк от слов в таком мире? Смитки взнула, но пожалела, что не может отвезти девочку к хорошему педиатру из Мумбаи. А что ты планируешь делать после оглашения вердикта? спросила она, чтобы сменить тему. Какой смысл что-то планировать? Теперь это моя жизнь. Мы с Абдулом планировали переехать в Мумбаи после рождения Абру. Он говорил, что в Мумбаи построили для таких работяг, как мы. Мы не боимся тяжелой работы. Мы с ним оба были ангутачхап, Диди, но мечтали, что наша Абру станет врачом или адвокатом. Абдул говорил, что в Мумбаи можно заработать столько денег, что хватит на кирпичный дом для Ами и Кабира в деревне, и еще останется на хорошую школу для Абру. Но пожар уничтожил наши мечты. Смита оторвалась от блокнота. Она сочувствовала Мини, и глаза ее наполнились слезами. Мне очень жаль, сказала она и отвернулась. А что такое ангута чхап? О, так называют таких людей, как мы, неграмотных, кто не умеет читать и писать. Когда мы открываем счет в банке, мы ставим на бумаге отпечаток пальца, потому что не можем написать свое имя. Ангута чхап означает отпечаток большого пальца. У тебя есть счет в банке? спросила Смита. Глаза Мины загорелись и погасли. Был, когда я вышла из больницы, Ами заставила меня снять все деньги. Сказала, что если этого не сделаю, она продаст обру христианским монашкам, мол, богачки из других стран готовы заплатить кругленькую сумму за индийского малыша. Что? Смит ото чуть не подавилась чаем. Мина угромыкнула, но потом её лицо смягчилось. Да что с неё взять, Диди. Бедная женщина пережила страшную потерю. Представь, потерять обоих сыновей, и всё я виновата. К тому же, у Абро не дроглы бабушке, так что я на неё зла не держу. А сейчас она по-прежнему угрозится. Нет уже нет. Перестала с тех пор, как я отдала ей деньги. Да и моя Абро пошла в отца. Иногда я вижу, как Амина на неё смотрит и понимаю, что она скучает по сыну. Она каждый день с ума сходит. никак решить не может любит ли она абру или ненавидит за то что та так похожа на абдула похоже мина разбиралась в людях не хуже любого нью-йоркского психотерапевта а её великодушию мог позавидовать любой священник равин и имам смите хотелось отложить ручку и взять мину за руку но вместо этого она сказала а что случилось с младшим братом абдула ами сказала единственный глаз мины потемнел он спас мне жизнь отвёз меня в больницу и сбежал. Если бы не Кабир, я бы умерла. Она надолго замолчала, а потом тихо произнесла: "Я устала, Дидди. Прости, я не привыкла так много говорить. А ещё мне пора идти готовить ужин. Давай я расскажу тебе остальное в следующий раз". "Да, конечно". Смитта закрыла блокнот, но на самом деле она расстроилась, что Мина так резко оборвала интервью. Ей удалось завоевать доверие молодой женщины, Но она ещё о многом не успела её расспросить. Написать ли предварительный репортаж сейчас и ещё одну статью после оглашения вердикта, как и предлагала Шеннон, или ограничиться одной большой статьёй уже после окончания процесса? Мина встала и усадила Абро на бедро. "Ещё один момент", сказала Смитта. "Ты же понимаешь, что я буду разговаривать и с твоими братьями". Мина побледнела, на её лице отобразился шок. Смитта нахмурилась. Шеннон в своих репортажах цитировала братьев. Значит, Мина должна была знать, что она с ними разговаривала. А потом она вспомнила. Ну, конечно, Мина же не умеет читать. Она не читала статьи Шеннон. Словно почуяв напряжение матери, Абро повернула головку и уставилась на Смиту. Мина рассеянно поцеловала дочкину макушку. Делай, что хочешь, напряжённо произнесла она. Меня это не касается. Смит отож встала. Мина направилась к хижине Амми, но вдруг обернулась. Спроси их, зачем сотворили такое зло? Зачем украли солнце на моём небе? В детстве мы с моим братом Гавиндом были очень близки. Он звал меня Тарой, своей звёздочкой. Значит, его враждебность возникла недавно? Он разозлился, когда ты вышла замуж? Нет, ещё до того. Сказал, что мы с Ратхой перешли ему дорогу, когда устроились на фабрику. Мол, мужчины в деревне стали над ним смеяться, что мы больше него зарабатываем. Он отбирал у нас все заработанные деньги, но из-за этого ненавидел нас ещё больше. Не понимаю, заговорила Смитта, но Мина покачала головой и вернулась в хижину с Абру. Смитта последовала за ними. Махан сами смеялись, их головы почти соприкасались. Эта картина почему-то разозлила Смитту. Ты готов? Спросила она и по выражению лица Махана поняла, что тот удивился резкости её тона. "Ладно, Амми", сказал Махан и поднялся. "Мне пора откланяться, но мы встретимся снова, иншалла". "Иншалла, иншалла. В любое время приходи, Бата", сказала старуха жалостливым тоном, от которого Смите захотелось заскрежетать зубами. "До свидания, Мина", тихо попрощалась она. "Береги себя. До свидания, Диди. Благослови тебя Господь".